6. Таблетка от старости. Что такое геропротектор? Самое сложное в теме долголетия ⁇ это человек, так как без него самого и темы такой не существует. Сегодня, внимательно слушая информационный эфир темы долголетия, причем в варианте активной и здоровой жизни, часто можно услышать, что без геропротекторов тут не обойтись. Что же это такое? При этом тему вредных привычек и отказ от них мы просто опустим, а здоровый образ жизни уже рассмотрели. Переводится термин дословно как «защищающий от старения», а его суть, как я его понимаю, это продление здоровой и активной части жизни человека. Геропротектором можно назвать любое вещество или воздействие на организм с целью замедлить или отсрочить старение, которое показало результат. Эта ситуация аналогична проблеме вакцинации. Пока нет результата и не дана оценка эффективности и безопасности, средства по сути и нет. Сегодня в РИНЦ, российский индекс научного цитирования, 1337 статей по поисковому запросу «Геропротектор». Что же там есть для нас полезного? В итоге можно создать список геропротекторов с доказанными эффектами на животных в исследованиях разной степени доказательности и масштабности. Однако пока нет ни одного такого воздействия с доказанной эффективностью для человека, удовлетворяющей современным требованиям медицины. Именно это довольно трудно в итоге выудить из всех статей, которые сегодня есть в научной литературе. Обратите внимание. Популяризация любого геропротекторного воздействия только на основе данных, полученных на любых животных моделях, от дрожжей и мух до мышей и крыс, вводит в заблуждение возможных пользователей таких средств. Но одновременно эта путаница в головах придает некий смысл действиям потребителей в их собственных глазах. Использование любых геропротекторных средств и методов После получения данных на животных, чаще всего используются грызуны, пока бесплодны. Это лишь попытки механистического подхода. Раз помогло грызунам, они млекопитающие, значит, подойдет и человеку. Но этот метод даже наукой можно назвать с трудом. Скорее, это даже не наука, а простая ее имитация ввиду отсутствия научного мышления например показано что подкожное введение экзогенного дельта сон индуцирующего пептида 24месячным крысам в дозе 100 микрограмм на килограмм массы тела на ежемесячной основе оказывает стабилизирующее воздействие на состояние мембран лизосом в ткани грызунов что сопровождается увеличением интенсивности лизосомального протеолиза Часть доказательств получены и в клинических работах, когда изучали влияние того или иного лекарственного средства на течение одного или нескольких заболеваний. Но особенность таких исследований состоит в том, что в них идет подмена смыслов. Например, вместо термина «выживаемость» наш мозг хочет видеть геропротекцию. Часто говорят, что геропротектором можно признать только то воздействие, при котором происходит повышение максимальной продолжительности жизни. Но тут встает оправданный вопрос, что такое максимальная продолжительность жизни у вида «человек разумный». Например, можно ли признать за максимальную продолжительность жизни рекорды планеты по этому показателю? Конечно, нет. Ведь в этом случае мы видим огромное количество сомнительных фактов, указывающих, что это недостоверные достижения, основанные на искажениях в документах. Возможно, геропротекторам следует признать методы и средства, которые снижают показатели биологического возраста. Да, но тут важно смотреть на авторов таких работ. Например, если они занимаются темой давно, а сами еле передвигаются, то верить им нельзя. Геропротекторам также можно признать любое воздействие, которое замедлит проявление первого возраста ассоциированного заболевания у пожилого человека, и или развитие этой болезни, замедлит присоединение каждого последующего заболевания и создание синдрома мультиморбидности, уменьшит или задержит синдром старческой астении, увеличит функциональную активность человека в возрасте. Это уже более или менее объективно и позволяет уйти от восторженных авторских методик, которые ничего не дали человеку разумному. Методологически верной была бы классификация геропротекторов, привязанная к механизмам старения, но поскольку они неизвестны, ее пока невозможно создать. Вот все возможные геропротекторные воздействия и средства. 1. Различные виды физической нагрузки – аэробная, анаэробная, смешанная. 2. Ограничение калорийности питания от полного и длительного голодания до снижения уровня калорийности. Диеты, начиная с белок дефицитной и триптофан дефицитный, средиземноморской и кетогенной. 3. Воды различной кислотности, гипоастматические, низкодоэтериевые, разного минерального содержания. 4. Использование микроэлементов. Селена, магния, цинка, солей, лития и прочих. 5 растительные адаптогены. Майтаки, кордицепс, рейши, женьшень, левзея, заманиха, радиол, розовая, гинга, билоба, куркумин, панты, апилак и прочие. 6. Вещества, выделяемые из растительного сырья. Наиболее часто используют изофлавоны, сои, дигидрокверцитин, эпигаллокатехин, индол-3, карбинол, и нулин. 7. Поливитамины, витамины А, Д3, В12, С, Е, К, фолиевая кислота и другие. 8. Препараты, влияющие на микробиоту кишечника, пребиотики, пробиотики и даже энтеросорбенты. 9. Активирующие клеточный обмен вещества, антиретикулярная цитотоксическая сыворотка по богомольцу, Гера Витал Аслан. Тканевая терапия по Нихансу. Терапия по доктору Пелю и сыновьям. 10. Заместительная гормональная терапия. Гормон роста, анаболические гормоны, гормоны щитовидной железы, гормональная терапия в менопаузе у женщин, андроген, заместительная терапия у мужчин старших возрастных групп, мелатонин. 11. Препараты, влияющие на чувствительность к глюкозе. 12. Средства коррекции иммунитета. Список таких веществ и препаратов огромен, особенно в России, где так много средств иммуномодулирующего действия с минимальной доказанной эффективностью в виде клинических работ. 13. Антиоксиданты, защищающие клетки от повреждения свободными радикалами. В эту группу можно включить целый список самых разных веществ – так как антиоксидантными свойствами обладают многие соединения как природного, так и искусственного происхождения. 14. Пептиды, олигопептиды, аминокислоты и препараты на их основе. 15. Средства, снижающие липофусцин клетки, например, центрофеноксин. 16. Хилаторы и латерогены, например, этилен диамин, тетрауксусная кислота, ЭДТА. 17. Методы, основанные на изменении состава вдыхаемого воздуха. Гипокситерапия, гиперкапния, использование в смеси газов различных добавок, например, сероводорода. 18. Практики восточной медицины, например, акупунктурные воздействия, медитативные практики, иногда и сочетаемые с методом биологической обратной связи. Босс. 19. фитальный белок альфа фетопротеин и препараты из плаценты. 20. Переливание крови и плазмы, периодические потери крови. 21. Использование стволовых клеток, пока нет доказанной пользы. Собственных фибробластов, клеточная терапия. 22. Низкие дозы ионизирующего облучения. 23. Транскраниальная электростимуляция, ТКЭС. 24. Пересадка эмбрионального гипоталамуса или эмбрионального тимуса, удаление гипофиза с последующей заместительной терапией. 25. Гибернация, понижение температуры тела. 26. Парабиоз, соединение молодого и старого тела с созданием круга кровообращения. 27. Различные генетические вмешательства, например, введение теломеразы. Это довольно краткий список. Ищите его в PDF-приложении. Фактически заменяет толстенные монографии, которые ничего не дали и вряд ли дадут человеку, который хочет жить дольше. Важно отметить и то, что у большей части из указанных средств и методов геропротекторного воздействия трудно выделить какой-то один эффект, и их разделение по группам носит явно условный характер. Например, механизм воздействия олигопептидов включает в себя не только влияние на клетки эндотелия сосудов, но и участие в механизмах метаболической адаптации. При этом влияние может оказываться как на клетки гипоталамуса, так и на стволовые а аэробная двигательная активность имеет настолько много механизмов защиты от старости, что их следует вынести в отдельную уже явно полезную книгу. С другой стороны, многие предполагаемые геропротекторы имеют антиоксидантные свойства, например, упомянутые олигопептиды, и поэтому следует рассматривать каждое такое вещество отдельно. Кроме того, часть этого списка по сути касается здорового образа жизни, то есть не способов ее продления, а средств не сокращать данное вам время. Замедление старения и роста продолжительности жизни можно достигнуть введением стволовых клеток в гипоталамус или попытаться увеличить синтез экзосомами МРНК, которые осуществляют контроль порога, повышение порога чувствительности, видимо, зависит от снижения количества рецепторов к половым гормонам, Чувствительности к внешним воздействиям. Мы можем повлиять на чувствительность регуляционных центров гипоталамуса как структурное звено биологических часов, используя механизм гармезиса, то есть ответ организма, стимулируемый умеренными внешними воздействиями, которые не имеют возможности нанести вред. Но все это пока только размышления. Приблизительно раз в месяц слышу о том или ином веществе, которое продлевает жизнь но только в каплях или под язык. Вот и на днях опять узнала о каких-то эфирных маслах, которые то ли удлиняют жизнь людей, то ли уже сделали это. На просьбу показать такие удачные случаи в ответ всегда раздается только молчание. Мне даже поступают предложения описать то или иное вещество, чаще БАДы, с точки зрения геропротекции. Причем обязательно указать уровень доказательности использования средства или их сочетания. Я этого делать не буду, так как это пустое занятие. Уровень доказательности тут стремится к нулю. Люди, которые пишут такие статьи и даже толстые книги, просто крадут время в вашей жизни. И это, к сожалению, происходит именно потому, что изучение старения человека находится в зачаточном состоянии. Из-за этого нет не только прямых доказательств и геропротекции, но и точного понимания, когда начинать оказывать подобные воздействия, а когда прерваться, какой силой и длительности должно быть влияние. Однако, если почему-то кажется, что какая-то добавка помогает вам чувствовать себя лучше, выглядеть моложе, быть более работоспособным, принимайте ее на здоровье. Качество жизни зависит и от того, сколько вы на него тратите». Наиболее перспективные и доступные геропротекторы для человека. Это мое личное мнение, которое не является клинической рекомендацией. Альфа-фетопротеин, препараты молозива, иммунотропин премиум, Трансферфактор, соматотропин, только в низких дозах, есть серьезные противопоказания. ЭДТА, карнозин, аргинин. Интервальные гипоксические тренировки в сочетании с указанными веществами. И до тех пор, пока не будут проведены клинические исследования, вопрос о рекомендациях любых геропротекторов нельзя считать решенным. Как оценить геропротекцию? Сказать «измерили» и реально измерить замедление старения – это совсем не одно и то же. Я вижу одну из глубоких причин интереса к теме долголетия в том, что человечество осознало, что нам не хватает времени. И тут самое важное не ответы, а вопросы. Благодаря им будет получен результат в виде дополнительных лет жизни, причем именно здоровой ее составляющей. Вообще, часто говоря о других, мы больше рассуждаем о себе и о том, что у нас в голове. Большая часть юных или уже не очень молодых ученых, уверенно говорящих о старении, видели старого человека только в метро или на лестничной площадке. Они же считают так. Плохо, когда сапоги начинают точать пирожник. Старение – проблема биологическая. Непонятно, что это и как с этим бороться. Медики часто считают, что раз они видели старых людей, то они главные специалисты, а птички-рыбки – это ерунда какая-то. На самом деле все наоборот. Медицина – это вуду, где вещи работают непонятно почему. И интересное мнение, но на мой взгляд оно говорит только о взглядах человека. Медицина у них – это шарлатанство уровня вуду. Хотя сами они привиты, зубы лечат у врачей и при любой вирусной инфекции почему-то принимают антибиотики. Шутка, но так и есть. Тут даже выражение «на самом деле» меня радует, так как я его часто слышу от торговцев совестью. А такой подход непродуктивен или малопродуктивен, так как они подменяют объект изучения. Старение человека просто старением. И далее говорят, что все очень просто, и в сознании слушателей оно воспринимается именно так. Всегда важно не только, что говорят о старении, но и то, что в результате остается в голове. Такие люди просто не знают, как строится медицинское образование в мире и даже в стране, в которой живут. Но они уверенно, вернее, самоуверенно считают, что врачи – это какие-то неучи, потому что они не обсуждают статьи в ПАБМЕД и не помогли их бабушке, которая умерла в 97 лет без видимых причин. И вся медицина вышла из биологии. Раньше врачи без биологов лечили только ртутью и пиявками. А то, что они называют биологами, людей далекого прошлого, совершенно разных специальностей, среди которых было множество верующих в Бога, это просто заглядение. Кроме того, выводы таких исследователей, а часто это очень умные и знающие люди, не просто подобны флюсу, а искажены ошибками мышления, которые вложила им в голову их мама. И они считают, что это неплохо. Например, Карл Поппер говорил на эту тему. «Я большой приверженец здравого смысла. Я верю в него. Но здравый смысл иногда вводит нас в серьезные заблуждения». Кроме того, когда рассказывают о грызунах, периодически вставляя свое видение механизмов старения человека – то у слушателей возникает искажение, что эти вопросы можно обсуждать вместе, что эти процессы одинаковы, а это уже крайне сомнительно и построено только на логических ошибках. Все модели, а это всегда короткоживущие животные, живут от нескольких часов до двух-трех лет. Обратите внимание, популяризация любого геропротекторного воздействия только на основе данных, полученных на моделях и последующих рассуждениях на эту тему сегодня – как и век назад, когда был создан этот термин, вводит в заблуждение пользователей таких средств. Но одновременно люди не понимают, что эти же вещества, которые только что продлили жизнь рыбки-гуппи или мухи, могут негативно сказаться на их персональном показателе. А голый землекоп, о котором рассказывает здесь же лектор, никакого отношения к человеку не имеет, так как это тоже короткоживущая модель по отношению к нашему виду. И все животные, которые сегодня живут в лабораторных условиях, где их изучают, как правило, еще очень молодые. К предполагаемым потенциальным или возможным геропротекторам подходят оба утверждения. Мы не знаем, работает ли он у человека, так как нет подтверждения, что он увеличивает продолжительность жизни. И не доказано, что не работает, так как и этому нет никаких доказательств. Оба умозаключения не позволяют однозначно говорить о способности того или иного воздействия защитить от старости. Геропротектором человека можно признать любое воздействие, которое увеличивает долю доживших до какого-то условного возраста, для каждой страны этот показатель свой, до которого без него доживала лишь меньшая часть популяции при неизменности прочих условий и без ухудшения качества жизни. Но дело в том, что человек постоянно меняет свои условия жизни. Вернее так, человечество полностью изменило среду обитания, причем за очень короткий промежуток времени. А то ли еще будет, если мы не будем воевать и потратим силы и средства, которые расходуем на вооружение сегодня, на биологию старения завтра. Кроме того, чтобы вещество или воздействие признать геропротектором, они должны улучшать качество жизни человека в любом возрасте, то есть и у пожилых, и у долгожителей. Это следует из правила однонаправленности процессов старения. Одновременно воздействие не должно приводить к ухудшению физических и психических функций человека в пожилом и старческом возрасте. Оно должно оказывать положительное влияние на все имеющиеся у человека патологии старости. Не может быть геропротектора, который улучшает состояние одной системы организма и ухудшает какую-то другую функцию, если мы учитываем правило, что все процессы старения взаимно ускоряют друг друга. Антиоксиданты Когда-то станет очевидной одна из шуток природы, что причина и старения, и долголетия – это сама жизнь. В книге уже много раз встречалось слово «антиоксиданты». Несмотря на то, что сегодня это скорее бизнес, все понимают, что чтобы эта группа препаратов работала, она должна попасть по назначению на кристы-митохондрий. Однако этого не удается добиться, так как в цель устремляются лишь незначительное количество принимаемого вещества. Тема начала развиваться намного ранее. Изучение свойств антиоксидантов радиопротекторов позволило плавно подойти к замедлению старения организма. В 1968 году, комментируя статью в газете The Sunday Times об опытах Хармана, лежащих точно в той же научной области, Николай Маркович Эммануэль писал, Результаты, полученные доктором Хармоном, следует рассматривать как вполне достоверные. При этом следует отметить, что использование для подавления вышеупомянутых патологических процессов веществ, способных захватывать свободные радикалы, так называемые ингибиторы радикальных процессов, было сделано впервые советскими учеными. Очевидно, первый шаг в сторону геронтологии Николай Маркович сделал значительно раньше, в 1940 году, когда стал изучать медленный вырожденный взрыв при горении сероводорода в кислороде. Он показал, что, как и при быстрых реакциях горения, медленные протекают через промежуточные вещества свободно радикальной природой, и именно последние играют решающую роль в механизме цепного окисления. Несмотря на эти сложности и негативное отношение научной общественности Академии наук СССР к геронтологии, в середине 60-х годов прошлого столетия основатель Института биохимической физики Российской академии наук академик Николай Маркович Эммануэль начал научные геронтологические работы в рамках своего отдела кинетики химических и биологических процессов Института химической физики Академии наук СССР. Стохастические неисправности электронного транспорта в митохондриях, которые производят кислородные анион-радикалы О2 как побочные продукты дыхания, по-видимому, имеют первостепенное значение. Как следствие, продукты окисления накапливаются. Именно поэтому, когда для профилактики процессов старения рекомендуется метод гипербарической оксигенации, Речь скорее идет о некотором улучшении самочувствия, лишь если повезет, но одновременно наблюдается и заметный рост количества повреждений ДНК. И не только. Фактически все структуры клеток получат мощный удар, а это уже вызывает ускорение старения, вернее, выход процессов на другую скорость. Но мало кто знает, что эта группа настолько обширна, что только коммерческий интерес тех или иных групп позволяет не замечать эти свойства у самых обычных веществ. Например, индол-3-карбинол, входящий в состав овощей семейства крестоцветных, или дипептид карнозин из обычного мяса, тоже антиоксиданты. Я не сторонник останавливаться на любых гипотезах и теориях, но на данной истории, пожалуй, остановлюсь. Итак, сегодня существуют два подхода к причине смерти в старости – Я их несколько утрирую и заострю углы для простоты понимания темы. Врачи говорят, что всегда есть причины смерти в старости, то есть заболевание, которое привело к такому итогу. Конечно, с учетом сложности клинической картины, не всегда и патологоанатому удастся доказательным образом сформулировать эпикриз и заключение о причине смерти. Но в клиническом направлении мысли всегда есть отдельная причина смерти старого человека. Биогеронтологи утверждают приблизительно следующее: все равно от чего умер человек в старости, смертность просто раскладывается по причинам. Это говорит о том, что если человек не умер от одного заболевания сегодня, то он скончается от другого уже почти завтра. Таким образом, биологи, физики и химики больше говорят не о конкретной причине смерти, а о неизбежности нежизнеспособности а какое заболевание приведет к смерти организму все равно. Как говорил один из великих геронтологов нашего времени Фролькис, старение только подводит человека к пропасти, куда сбрасывают его болезни. Старение, как результат износа организма, это подход к проблеме с точки зрения теории надежности биологических систем. Идейным создателем этого научного направления стал Кольтавер, ныне главный научный сотрудник Института проблем химической физики Российской Академии Наук. Таким образом, разработана уникальная концепция детерминированной надежности биосистем, согласно которой основной причиной старения служит генетически запрограммированный дефицит надежности функциональных элементов всех уровней организации. При этом высокая системная надежность обеспечивается профилактическими мерами, а именно своевременным обновлением функциональных элементов. Оно происходит под контролем управляющих элементов высшего иерархического уровня организма, предположительно, особых клеток гипоталамуса. Однако надежность управляющих элементов тоже ограничена, генетически недостаточно. А это значит, что старение организма неизбежны следствие генетически запрограммированных ограничений дефицита системной надежности, Стохастическим механизмом реализации этой программы служит свободно-радикальный редокс-таймер, локализованный в специализированных клетках центральной нервной системы. Сегодня теория надежности определенно служит методологией для биогеронтологов, занятых изучением механизмов старения и поиском путей продления жизни. Фактически, снижение надежности систем организма с точки зрения физика почти слепок с нарушением сложных систем гомеостаза с подхода физиолога. В общем, тут также является признак онтогенетической облигатности. Такого снижения и нарушения. Основываясь на этой теории, можно предположить, что обычная продолжительность жизни человека может достигнуть 90 лет, если антиоксидантная защита от сбоев – полученных из свободных радикалов, будет выше. Принимать ли метформин как геропротектор? Торговля геропротекторами безопасна, так как до проверки эффекта и претензий от покупателя нужно еще постараться дожить. Среди современных биохакеров встречаются не только молодые япи. Например, футуролог Реймонд Курцвейл, перешагнувший рубеж 70 лет, тоже среди них. Сегодня он пьет около 100 препаратов, а ранее, по его же словам, принимал намного больше. Но хотя сам мужчина оценивает свой биологический возраст не выше 50 лет, он никак не выглядит моложе 72 лет. Я бы ему и все 80 дал. Как и многие другие, Курцвейл принимает лекарственный препарат метформин. Это наиболее часто используемые сегодня средства геропротекции среди биохакеров. Некоторые энтузиасты продления жизни на постсоветском пространстве и люди, которые внимательно их слушают, тоже принимают это вещество. Замечу, что в описании производителей препаратов на основе метформина нет ни одного указания на геропротекцию, даже косвенного. Да, это препарат первой линии терапии для лечения диабета второго типа. Да, он сочетается со всеми средствами для лечения таких пациентов. Да, его можно использовать даже при предиабете. Но это не подразумевает, что этот же препарат – одновременно эффективный геропротектор с доказанной эффективностью. А вот это забывают сказать люди, дающие в своих лекциях открытые рекомендации или скрытые информационные посылы по его применению. Важно, что ограничением по приему метформина зачастую являются патологией позднего возраста, что само по себе нелогично для геропротектора. Также, и это как минимум важно, пока не было закончено клинических исследований, которые бы доказали, что он удлиняет продолжительность жизни самого обычного человека. Интересный факт. Когда сторонникам приема метформина указываешь на это, эти люди, чаще довольно молодые, умные и грамотные, в ответ говорят – Так, а мы все равно принимаем и будем его принимать. Посмотрите, ведь дрожжи стали жить дольше. Да, это так. Но чем проще модели, тем больше воздействий сдвигают время ее жизни, и тем легче и заметнее можно сдвинуть ее. Например, снижение температуры может привести к многократному росту продолжительности жизни тех же моделей. Значит ли это, что снижение температуры тела человека в два раза приведет к росту продолжительности его жизни? Нет, конечно. Наоборот, поверьте, и даже не стоит проверять. Важно и то, что более чем за 60 лет использования метформина, если бы такие данные о продлении жизни человека были, врачи это узнали бы в первую очередь. Очевидно, здесь очень важна точность формулировок, ведь 60 лет — это очень серьезный срок, и препарат использовался широко. Значит, мы уже должны иметь ряд случаев исключительного долголетия или шеренги людей с препаратом в руке, которые намного моложе своего паспортного возраста. Но этого нет. В одном из метаанализов указывается, что у пациентов — на медформине меньше раковых и сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с прочими больными с диабетом, и метформин, по-видимому, удлиняет продолжительность жизни, независимо от влияния на диабет. При этом авторы исследования просмотрели 260 полных текстов и отобрали 53 испытания по ряду критериев. Но это на мой взгляд, говорит о субъективности подхода к отбору и, как следствие, базовой методологической проблеме дизайна данной работы. Обратите внимание, анализируя этот метаанализ, мы не сравниваем группу больных со здоровыми, говорим не о геропротекции, а о лечении. Однако мозг подсказывает, что раз было увеличение продолжительности жизни пациентов, то это геропротектор для всех людей. Но так ли это? Кроме противопоказаний и ограничений, которые подробно описаны в инструкции к метформину, в научной литературе встречаются указания и на возможную связь препарата с развитием нейродегенеративных заболеваний у пожилых людей. В данном случае я говорю о болезнях Паркинсона и Альцгеймера, очень частых проблемах нашего времени. Этот вопрос также требует подробного изучения. Таким образом, несмотря на то, что в базе нет при поиске по словам Aging Metformin, старение, метформин, выявлено несколько сотен ссылок. Это не является основанием для назначения средства, впрочем, как и других готовых рецептурных лекарств с целью геропротекции. И до того времени, пока не будет результатов клинических испытаний по изучению такой связи, подобным заявлениям и рекомендациям следует относиться осторожно. Сегодня предложение ряда биогеронтологов и биохакеров признать ряд лекарственных средств геропротекторами без клинических испытаний не имеет никакого практического смысла. Геронтолог Нир барзелой уже начал исследование метформина именно как геропротектора. Если поставлена задача доказать, значит будет и результат, но небольшой. Так часто бывает. Также будет много уточнений и пояснений, однако журналисты в своих статьях с кричащими названиями этот момент опустят. А пока физически активным людям старше 60 лет, особенно занимающимся длительными аэробными тренировками, прием препарата даже может нанести вред, это мое мнение как гериатра. Очевидно, что физическая нагрузка и метформин находятся в конкурентных отношениях за воздействие на митохондриальное звено клеток. Старение – это нарушение чувствительности всех клеток и к внешним, и к внутренним сигнальным воздействиям. Не вызывает сомнений, что сенситайзеры, группа препаратов, к которым относится метформин, Хорошее решение. Вопрос тут больше в доказательной базе, а не в желании исследователей и менеджеров фармацевтических компаний продвинуть продажи очень старого лекарственного средства. Мне кажется, что мы ограничены в оценке реальности. Мы заперты в своем мозге и времени, в котором живем, как и ученые прошлого, в своем историческом периоде. Придумываем себе модели, с их помощью ищем конкретную таблетку, которая легко встраивается в наше восприятие темы. И тут мы чувствуем себя в согласии со своим советом, которым даем всему миру на тему, как нам жить дольше. Прием препаратов на основе метформина после прочтения статей в популярном и даже научном издании, без соответствующей рекомендации эндокринолога или гериатра, если вы человек в возрасте, несет в себе потенциальную опасность. Ее причины заключаются в недостаточной изученности вопроса по существу. Витамин D. Наша страна расположена вдоль полярного круга, где не может быть достаточно витамина D. Ох уж этот витамин D. Странно, что это вещество еще продолжает называть витамином. Скорее, это важнейший гормон, который влияет на экспрессию от 3,5 до 4,5 тысяч генов человека. Но по общепринятой классификации пока это жирорастворимый витамин, активный участник регуляции кальций, фосфорного, липидного и даже углеводного обмена. Мы получаем его из пищи и в виде добавок. Он также образуется в коже при пребывании на солнце. Однако он еще биологически инертен и переходит в активную форму под контролем паратериоидного гормона, что регулируется жестко организованной и отрицательной обратной связью. Для оценки роли этого витамина важно признать, что почти вся территория России расположена в зоне от крайне низкой до невысокой интенсивности солнечного излучения. Ученые уже точно установили широкую распространенность низкого уровня витамина D в популяции россиян. Исследования также подтвердили связь его недостатка с развитием ряда хронических заболеваний, а также со значительно более тяжелым течением многих болезней, среди которых и COVID-19. Установлено, что это вещество помогает на всех стадиях и резко снижает смертность от коронавирусной болезни. Именно в наши дни тема достаточно высокого уровня витамина D и нашего долголетия становится крайне актуальной. Одновременно все чаще говорят о влиянии недостатка этого вещества на течение возраст зависимых заболеваний, А дефицит витамина D у значительной части населения нашей страны, болезни возраста и более короткая продолжительность жизни в России, как мы уже понимаем, темы, связанные самым тесным образом. Как по российским, так и по международным рекомендациям диагностика дефицита витамина D основана на определении уровня 25ОН OH витамина D в сыворотке крови. Сегодня принято считать, Уровень 25ОHD ОНД более 30 нанограмм на миллилитр нижней границы нормы. Одновременно следует сказать, что эта цифра оспаривается рядом врачей, которые утверждают, что она более высокая. Уровень 25ОHD – менее 20 нанограмм на миллилитр в сыворотке – оценивается как дефицит витамина D. Диапазон от 20 до 29 нанограмм на миллилитр трактуется как недостаточность. Дефицит витамина D тесно связан с остеопорозом, заболеванием, характеризующимся снижением плотности костной массы и патологическими изменениями архитектоники трабекул костной ткани. Это в итоге приводит к переломам даже при падении с высоты своего роста. Двойные слепые рандомизированные контролируемые испытания это подтвердили. Риск падений в старости может быть снижен при уровне витамина D в сыворотке выше 60 наномоль на литр. Сегодня все чаще врачи и различные специалисты говорят, что недостаток витамина D уменьшает массу и силу скелетной мускулатуры вследствие инволюционных процессов. Пациенты с диагностированным ранее сахарным диабетом второго типа И больные с уровнем гликированного гемоглобина выше 7% имели более низкий уровень сывороточного 25 ОД по сравнению с лицами без нарушений углеводного обмена. 36,9 наномоль на литр против 52,7 наномоль на литр. Среди людей обоего пола, вне зависимости от возраста, прослеживается одна и та же тенденция. По мере увеличения индекса массы тела ИМТ наблюдается снижение уровня 25 OHD. Эта работа показывает тесную связь метаболических нарушений, которые усиливаются с возрастом, и наиболее представлены в популяции людей старшего возраста и уровня витамина D. Это вещество не только играет важную роль в профилактике метаболических нарушений и остеопороза, но и имеет множественные преференции по ряду других патологий и течению некоторых гериатрических синдромов. В 2006 году опубликованы результаты обследования когорты пациентов, родившихся в Англии, Шотландии и Уэльсе, в течение недели в марте 1958 года. В этом исследовании участвовало 12 069 человек в возрасте 45 лет, постоянно проживающих в Великобритании. У 7591-81% пациента выявлен уровень 25 ОНД в сыворотке крови. По данным этого масштабного исследования, уровень сывороточного 25ОHD снижался по мере увеличения веса, тогда как концентрация гликированного гемоглобина повышалась. Уровень 25 ОНД менее 30 нанограмм на миллилитр зафиксирован у 80% лиц, имеющих ожирение, и только у 68% людей без этого нарушения. Рекомендуемым сегодня препаратом для коррекции дефицита витамина D является холекальциферол D3. Это объясняется его большей эффективностью по сравнению с эрго-кальциферолом Д2 в достижении и сохранении целевых уровней 25ОHD в сыворотке крови. В Российской Федерации зарегистрировано несколько готовых лекарственных средств в виде масляного и водного растворов. В соответствии с клиническими рекомендациями Российской Ассоциации эндокринологов, согласующимися с позицией Международного общества эндокринологов, Рекомендуемая суточная норма потребления витамина D составляет не менее 800 тысяч международных единиц для лиц старше 50 лет. При этом для поддержания оптимального уровня витамина D в крови более 30 нанограмм на миллилитр для отдельных лиц может требоваться прием и 1500-2000 международных единиц в сутки. Лечение дефицита витамина D меньше 20 нанограмм на миллилитр у взрослых рекомендуется начинать с суммарной насыщающей дозы холекальциферола 400 тысяч международных единиц, а для недостаточности от 20 до 29 нанограмм на миллилитр с 200 тысяч международных единиц с дальнейшим переходом на поддерживающие дозы. Насыщение может проводиться с использованием различных схем терапии. Следует обратить внимание, что при ожирении могут потребоваться большие дозировки. Рекомендуемые дозировки витамина D3. 1. При дефиците витамина D. Менее 20 нанограмм на миллилитр. Ежедневный прием. 14 капель. 7000 международных единиц. В течение 8 недель. Еженедельный прием. 100 капель. 50 тысяч международных единиц в течение 8 недель. Ежемесячный прием 150 тысяч международных единиц в течение 3 месяцев или 200 тысяч международных единиц в течение 2 месяцев. 2. При недостаточности витамина D менее 30 нанограмм на миллилитр. Ежедневный прием 14 капель 7 тысяч международных единиц в течение 4 недель. Еженедельный прием... 100 капель 50 тысяч международных единиц в течение 4 недель. Ежемесячный прием 150 тысяч международных единиц или 200 тысяч международных единиц однократно. 3. Поддержание уровня 25 ОАД в сыворотке крови на уровне более 30 нанограмм на миллилитр. Ежедневный прием 2-4 капли от 1000 до 2000 международных единиц. Еженедельный прием от 15 до 30 капель, от 7 тысяч до 14 тысяч международных единиц. Существуют и другие мнения насчет того, что считать референтными значениями витамина D. Часто непонятно и размыта наибольшая допустимая доза этого вещества. Редко можно услышать, что польза от приема витамина D минимальна, или если его недостаточность наблюдается у большинства людей, то это скорее норма. Одним из ключевых факторов уменьшения минеральной плотности костной ткани у пожилых людей, которые приводят к переломам костей, является именно недостаток витамина D. Низкое содержание вещества возникает у них в результате недостатка солнечного света, проблем с питанием или из-за болезней, к снижению синтеза активной формы витамина D. 1,25 дигидроксии предрасполагает также возрастное уменьшение активности фермента 1-альфа-гидроксилазы в почках. Недостаток витамина приводит к ухудшению всасывания кальция в кишечнике, что может способствовать гипокальциемии и, соответственно, повышению уровня паратиреоидного гормона гиперпаратириозу, способствует также дефицит кальция в потребляемых продуктах питания и ухудшение всасывания кальция. Высокое содержание парадгормона обусловливает, в свою очередь, усиление остеопороза. Я не исключаю, что все феномены более долгой жизни в ряде стран связаны с тем, что они находятся на определенной широте ближе к экватору с достаточным уровнем солнечного света. И это может быть связано с тем, что не только человек дольше находится на открытом солнце, но и сами фрукты и овощи тоже растут в тех же условиях солнечного света, которого не может быть в средней полосе России даже летом. Сегодня общепризнано, что самым эффективным способом профилактики потери у людей в возрасте силы и объема скелетной мускулатуры является регулярная физическая нагрузка. Одновременно мы знаем, что... Повышение показателей и работоспособности у спортсменов высшего дивизиона легче добиться при адекватном уровне витамина D. Может, это правило стоило бы распространить и на российских долгожителей, причем задолго до старости. Современные клинические рекомендации по профилактике дефицита витамина D являются одним из средств достижения уровня, когда активное долголетие может стать реальностью. Россиянам, всем вместе и каждому в отдельности, необходимо учиться жить дольше, и если для активного долголетия нужен витамин D, то его следует принимать. Рекомендуемых дозировок данного вещества для долгожителей в России сегодня не существует, но врач-гериатор может ориентироваться на контроль его уровня в сыворотке крови в рамках проведенной комплексной гериатрической оценки КГО. Менопауза и менопаузальная гормональная терапия. Изменений при старении настолько много, что использование только одного слова для обозначения всех этих процессов удивляет, наверное, саму природу. Наш мозг содержит не только нервные клетки, но и эндокринные органы гипоталамус и гипофиз, которые участвуют во всех онтогенетических процессах в определенных временных интервалах. Именно они задают сам ритм нашей жизни, поэтому первичные изменения при репродуктивном развитии и затем старении происходят именно в гипоталамусе. Возраст изменяет работу гормональной системы с высокой точностью, что позволяет предположить наличие отточенной онтогенетической программы с заявленной задачей. Это, как и все в теме старения, обладает эволюционным дуализмом. Норма сцеплена с болезнью, грань между здоровьем и патологией настолько тонка, что ее чаще невозможно определить. И, наконец, что хорошо для вида, не может быть автоматически полезным для отдельной особи. Снижение уровня гормона роста и тестостерона, относительный рост концентрации кортизола и инсулина – вот четко заявленная концепция вашего старения вне зависимости от пола. Барамия – один из интересных и перспективных с широким мировоззрением геронтологов России пишет. Старение процесс и следствие процесса неуклонно нарастающего ограничения способности к самообновлению, полноценному восстановлению утрачиваемых структур и функций, ограничивающий продолжительность жизни и ведущий к возрастанию вероятности смерти и неизбежной гибели через угасание функций отказ регуляторных механизмов, возникновение эндогенных нарушений и повышение восприимчивости к экзогенным факторам. Таким образом, нетрудно проследить связь между заявленным изменением онтогенетической программы, процессами жизнеобеспечения и снижением устойчивости системы. И центром этого является именно эндокринная система. Она, как дирижер, который задает ритм, и даже наполнение индивидуальными эмоциями концом своей палочки. Она же исполнительно писанной эволюционным творцом пьесы. В основе менопаузы и возрастного гипогонадизма с одной стороны лежат одни и те же механизмы, а с другой стороны они по-разному оформлены. Если менопауза развивается у всей популяции женщин, то первичный гипогонадизм отмечен только у каждого третьего мужчины. Если у мужчин уровень гормонального обеспечения в онтогенезе снижается постепенно и плавно, то у женщин можно говорить о точном возрасте этого спада. По поисковому запросу менопауза в научной электронной библиотеке и library.ru можно найти более двух работ, что показывает важность и актуальность темы. Сразу хочу сказать, что широко использованный ранее термин Заместительная гормональная терапия сегодня замененно на словосочетание менопаузальная гормональная терапия. Этот термин и будет далее использован в данной книге. Сегодня для женщин применяют как системную, так и местную менопаузальную гормональную терапию – МГТ. При этом последние препараты обладают сравнимой эффективностью с первой группой. Для защиты эндометрия не нужна терапия – гистогенами. Важно также, что местная терапия не повышает риск развития злокачественных образований и тромбоэмболии. Сегодня большой проблемой в клинической практике эндокринологи видят не в чрезмерном, а наоборот в недостаточном использовании МГТ, особенно у женщин со сниженным качеством жизни. Здоровье представительниц старших возрастных групп – важная проблема для постаревшего общества. Сегодня женщины даже в нашей недолгоживущей стране уже более одной трети жизни проводят в состоянии менопаузы. Кроме того, с учетом повышения пенсионного возраста, 40% из этого времени они находятся в работоспособном, по мнению нашего государства, возрасте. Это подразумевает не только работоспособность, но и второе, очень желательное для работающих людей условие – хорошее состояние здоровья на фоне минимума патологии. Но мы-то знаем, что с возрастом у женщин в постменопаузе растет количество случаев метаболического синдрома, инсулинорезистентности, гипертензии, ожирения, остеопороза. В метаанализе, включавшем более сотни исследований, показано, что МГТ уменьшает риск возникновения диабета второго типа, снижает артериальное давление и улучшает липидный профиль крови. У женщин в менопаузе можно выделить климактерические расстройства, приливы, тревожность, перепады настроения, нарушения в лечении и сексуальную дисфункцию, в целом вульвовагинальную атрофию и досрочные проблемы, связанные с дальнейшей инволюцией в организме, нарушения памяти, другие когнитивные расстройства, низкоэнергетические переломы на фоне снижения минеральной плотности костей, сердечно-сосудистые проблемы и катастрофы, увеличение массы тела и метаболические нарушения, снижение силы и объема скелетной мускулатуры, опущение тазовых органов. Сегодня МГТ использует около 20-30% женщин и до 80% женщин-врачей и жен мужчин медиков Выбор терапии следует определять по клиническому опыту и предпочтению пациентов. Факторы для наиболее оптимального назначения МГТ. Возраст менее 60 лет. Менопауза менее 10 лет. Отсутствие метаболического синдрома и благоприятный липидный профиль. Соотношение ЛПНП к ЛПВП более 2,5. Отсутствие лейденской мутации гена V-фактора. Факторы, препятствующие назначению МГТ эстроген-зависимые опухоли, сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульты в анамнезе, отягощенный наследственный анамнез и предрасположенность к тромболегочным эмболиям, заболевания печени. Сегодня существуют трансдермальные пути введения препаратов МГТ, что важно для людей с болезнями печени и нарушениями обмена веществ. Показания для трансдермального эстрадиола с микронизированным прогестероном. Избыточная масса тела, гипертоническая болезнь, риск легочной тромбоэмболии, мигрень. Во французское когортное исследование E3N, которое длилось более 10 лет, было включено 80 тысяч женщин в постменопаузе, предметом изучения было Пероральное и трансдермальное введение препаратов норпрегнаны и прогестерон пригнаны. Можно сделать предположение, что пероральное введение препаратов и норпрегнаны более всего повышают риск эмболии. Женщин, получающих МГТ, больше всего пугает риск развития рака молочной железы, который соотносят с длительным применением препаратов. В исследовании, которое включало 54 тысячи французских женщин-учителей в постменопаузе и 3 n epic которое длилось более пяти лет и в котором проводился контроль около 30 тысяч испытуемых, было показано, что синтетический прогестерон повышает риск развития рака молочной железы. Женщины также опасаются повышения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, например, тромбоэмболии легочной артерии и инсульта. По-видимому, пероральный прием эстрадиола замедляет развитие атеросклероза, если терапия начинается в течение 6 лет от начала менопаузы и не влияет на заболевание, если она начата после 10 лет. При этом, чем раньше начато лечение, тем ниже риск сердечно-сосудистых катастроф. Это говорит о наличии окна терапевтических возможностей у женщин моложе 60 лет. А вот комбинированная терапия эстрогеном и прогестероном не влияет на этот временной эффект. Недавно на основании изучения 75 587 женщин было выявлено, что гормональная терапия снижает риск общей смертности, в том числе от колоректального рака, и заболеваемости у женщин. Большое исследование, куда вошло 195 756 человек со средним возрастом, испытуемых 65,9 года и длительностью наблюдения около 15 лет, показало снижение смертности от инсульта и ишемической болезни сердца при использовании вагинального эстрадиола. Причем наибольшее снижение этого показателя было отмечено в группе 50-59 лет. Однако наблюдается некоторое повышение риска смерти от сердечно-сосудистых событий при прекращении МГТ. Пик публикаций по женской минопаузе пришелся на 2002 год, когда исследование WHI показало рост риска развития рака молочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, принимающих МГТ. Это привело к резкому отказу от терапии. В Великобритании произошло снижение доли пациенток, принимающих подобные препараты, с 30% женщин 40-59 лет в 2000 году до 8% в 2016 году. Приблизительно тоже случилось в США. Сегодня консенсус следующий. Доказано, что монотерапия эстрогенами в стандартной дозировке, применяемая в возрасте до 60 лет, может снижать риск инфаркта миокарда и общую смертность.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 И СТЕР, МВС, И3Н и другими. При этом введение возможно, например, в комбинации с и Утружестан как в непрерывном, так и в циклическом режиме. Риск развития венозных тромбоэмболий, заметьте, Непостоянная величина. Она растет при применении МГТ на фоне ожирения, курения, при отягощенном семейном анамнезе, длительных госпитализациях или малоподвижном образе жизни. МГТ бывает в стандартной дозировки эстрогенов, низкой и ультранизкой. Все в миллиграммах. 17-бета-эстрадиол-пластырь. 50, 25, 12,5. Торговые названия – Трансдермальная терапевтическая система Климара, Дермисил, 7 Трансдермальный гель 17-бета-эстрадиола, 1,5-1,0,75. Торговые названия. Эстрожель Сандрена Эстрева эстрадоза Гелестра. Пероральные эстрогены 2,1,0,5. Микронизированный 17 бета эстрадиол эстроферм, пероральный эстрадиол авестин, эстрадиола Валерат Прогенова CEE 0625-045-030, прогестины. Только перорально, дюфастон, колпрон, лютенил, прималют нор, андракур, провера Джи.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 Селективный комплекс эстрогенов, торговое название «Дуавив», дегидроэпиандростерон, ДГЭА, перорально и вагинально, Инфрароза, аспимифен, мирена, левосерт. Основной практический вывод. При предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям МГТ следует начинать рано, а при повышенном риске развития рака молочной железы – позже. Самая высокая вероятность появления этого заболевания наблюдается при раннем начале подобной терапии и ее длительном применении. Андрогены и старение. Очень часто можно услышать, что Евнук живет дольше визиря. Но так ли это? Или это уже не жизнь? Концептуально нормальное старение напоминает по ряду признаков не только гипоксию в горах, но и гормональную недостаточность. Логично предположить, что с помощью гормонов стареющему человеку можно помочь оставаться здоровым и функциональным как можно дольше, а заодно отодвинуть клиническую картину старости. На гормоны обратили внимание еще в конце XIX века, когда пытались использовать измельченные яичники коров для лечения климактерических расстройств у женщин. Затем французский врач Сергей Воронов, Самуил Абрамович Воронов, 1866-1951, продолжил изучать эту тему. Он, работая при дворе Хедива Египта, Аббаса II Хельми Паши, обратил внимание, что евнухи, сегодня врачи называют это первичным гипогонадизмом, чаще болеют. Примечание хедив. Титул вице-султана Египта, существовавший в период зависимости Египта от Османской империи, 1867-1914. Конец примечания. По возвращении во Францию начал эксперименты под трансплантации гонат животным. Первую пересадку яичка восьмидневного ягненка под кожу спины овцы воронов выполнил 8 июня 1917 года. А первую пересадку яичка обезьяны человеку он сделал 12 июня 1920 года, и она была неудачной. Седьмая операция была сделана мужчине 74 лет, который стал чувствовать себя моложе. Сегодня, уже спустя век, можно сказать, что в вопросе терапии половыми гормонами, гормоном роста и дигидроэпиандростероном ДГЭА нет единого подхода. С одной стороны, эти вещества слабо влияют на физические возможности старого человека, а с другой их применение сопровождается частыми побочными эффектами. Однако при ряде факторов это наиболее перспективное направление. Требуется разработка программ для долговременной заместительной гормональной терапии ЗГТ несколькими гормонами, чтобы удлинить период здоровой и активной части жизни. Гипогонадизм проявляется у мужчин не так ярко, как климакс у женщин. У заболевания нет привязки к четкому возрасту, и начинается оно достаточно медленно. Снижение общего и свободного тестостерона происходит на 1-1,2% в год. Андрогенный дефицит проявляется постепенным снижением половой активности, которая начинается у мужчин обычно после 40 лет объясняется снижением общего тестостерона, который доходит до некого индивидуального порога, когда это становится заметно как субъективно, так и клинически. Снижение либидо, количество произвольных утренних эрекций, невротические проявления в поведении позволяют человеку и самому задуматься о таком дефиците. Сдав анализы на тестостерон, можно подтвердить предположение, Уже у 20% мужчин в возрасте 60 лет и старше наблюдается снижение уровня гормона в крови. Проблема возрастного дефицита тестостерона у пожилых мужчин не ограничивается нарушениями в сексуальной и психоэмоциональной сфере. Оно оказывает влияние на все органы и ткани. В Европейском исследовании мужского старения (ИМАС). Изучали 3369 испытуемых от 40 до 79 лет, для которых были предложены критерии андрогенного дефицита. Уровень общего тестостерона меньше 11 наномоль на литр, а свободного – 220 наномоль на литр. Критерием тяжелого позднего гипогонадизма считали уровень ниже 8 наномоль на литр. При этом факторы оценки также включали снижение либидо, эректильную дисфункцию и слабую утреннюю эрекцию. Как и предполагалось, установили зависимость гипогонадизма от возраста, индекса массы тела и заболеваний. Была выявлена связь с диабетом второго типа, ожирением, метаболическим синдромом, риском общей смертности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При биопсии яичек обнаруживается уменьшение сужения просвета семенных канальцев и снижение количества клеток лейдига. На данные клетки влияют фолликулостимулирующий гормон, который контролирует развитие сперматозоидов из сперматит в зависимости от концентрации тестостерона в крови, лютеинизирующий гормон, который стимулирует интратестикулярный синтез тестостерона путем повышения концентрации внутри этих клеток циклического аденозиммонофосфата ЦАМФ. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы или простаты — это доброкачественное образование из железистого эпителия или стромального компонента простаты. Первые признаки начинают появляться после 40 лет, а к 80 годам 81,4% мужчин имеют аденому простаты. Не вызывает сомнений, что возрастной дефицит тестостерона и аденома простаты связаны патогенетически, что позволяет сказать, что первичные нарушения в концепции репродуктивной конструкции мужчины следует искать в его гипоталамусе в интенсивности секреции гонатотропин-релизинг-фактора. Заместительная андрогенная терапия у пожилых мужчин служит аналогом менопаузальной гормональной терапии у женщин после менопаузы, но основное отличие состоит в отсутствии четких критериев дефицита. Главный вопрос не только в том, что данных пока очень мало, но и что считать андрогенной недостаточностью у мужчин старших возрастных групп.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 При сравнении пациентов с гипогонадизмом с условной возрастной нормой выяснили, что у них чаще встречается диабет второго типа. У третьей больных было сочетание этих заболеваний. При усилении декомпенсации диабета проявления гипогонадизма усиливаются. Важно и то, что между гормональным заболеванием и инсулинорезистентностью есть прямая зависимость. В итоге можно сказать, что существующие методы терапии андрогенной недостаточности сегодня не могут обеспечить надежное обоснование для клинического диагноза. При этом мы понимаем, что распространенность гипогонадизма с возрастом постепенно нарастает и достигает почти 20-30% у мужчин старше 70 лет. Назначать ЗГТ можно начинать в любом возрасте и продолжать ее пожизненно, если нет противопоказаний. При назначении препаратов тестостерона должны быть учтены клинические признаки позднего гипогонадизма, снижение либида, слабая утренняя эрекция, эректильная дисфункция, снижение уровня общего тестостерона. Низким уровнем тестостерона считается показатель менее 10,4 на на литр, по другим данным ниже 12,1. При этом основой диагностики является двойное определение общего тестостерона в утренние часы с 8 до 11.00. Коммерческие анализы на свободный тестостерон не всегда обладают точностью. Качество лабораторной диагностики различно, поэтому нужно критически относиться к полученным данным. Хотя решение о назначении гормональной заместительной терапии основано на множестве факторов, Анамнестического характера, жалоб пациента, его внешнего осмотра, лабораторных данных. В основу стоит все-таки заложить низкие показатели гормона. Вопрос об истинном диагнозе гипогонадизма при уровне общего тестостерона от 6,9 до 10,4 наномоль на литр остается открытым. Другие специалисты говорят о цифрах 8 и 12.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 При этом нужно решить, как вводить препарат – энтерально или парентерально. Назначение в виде гелей, пластырей или таблетированной формы позволит, если обнаружатся побочные эффекты, быстро отменить лекарство. Трансдермальные формы помогают препарату попадать в кровоток, минуя воротную вену и избежать негативного влияния на печень, поэтому они предпочтительны при ряде лабораторных показателей функции печени. Кроме того, трансдермальное введение позволяет имитировать ультрадианные ритмы тестостерона. Тот факт, что инъекционная форма позволяет быстро достигнуть большой концентрации гормона в крови, не является преимуществом в гериатрической практике. Назначение препаратов тестостерона быстро убирает приливы и потливость, снимает повышенную утомляемость, увеличивает мышечную и снижает жировую массу, За 36 месяцев исследования около 100 пациентов в возрасте 73 лет, которые носили на мошонке пластырь с тестостероном, 6 мг за 24 часа. Общий показатель поднялся с 13 до 22 наномоль на литр, выросла минеральная плотность костей, уменьшилось количество жира. При этом в контрольной группе показатели на протяжении 3 лет продолжали ухудшаться, то есть динамика была разнонаправленной. Это же подтверждают клинические рекомендации эндокринологического общества США, в которых описаны эффекты такой терапии. Умеренное влияние на минеральную плотность костей, значительное увеличение тощей массы, непостоянное или незначительное влияние на качество жизни либида. Назначение препаратов тестостерона также может привести к негативному воздействию на простату, Общая частота патологии у пациентов, получавших лечение, значимо выше в 1,78 раза, чем в контрольной группе. Количество случаев рака и аномальных результатов биопсии незначительно выше. Также подобная терапия у пожилых мужчин может повышать вероятность венозной тромбоэмболии и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. У таких пациентов обязательно контролируется размер предстательной железы, УЗИ, простатический специфический антиген, ПСА и гематокрит. Рекомендуемый интервал мониторинга составляет от квартала до года. Исследователи из Германии и из Объединенных Арабских Эмиратов обследовали почти 800 мужчин с низким уровнем тестостерона и обнаружили, что более половины из них страдали ожирением, Затем часть из них проходила длительный курс лечения гормоном. Эти люди в течение 11 лет потеряли около 22 килограммов, тогда как мужчины, не получавшие терапию, в среднем набрали 6 килограммов. Ни у одного из испытуемых, прошедших лечение, не было сердечных приступов во время исследования, в то время как у четверти мужчин, не принимавших гормон, были такие эпизоды. К концу исследования почти у всех нелеченных пациентов Развился диабет второго типа, в то время как в группе терапии не было новых случаев. Сегодня основным вопросом ведения возрастных пациентов с гипогонадизмом остается целесообразность долговременной терапии препаратами тестостерона и то, когда нужно остановиться. Отдельные андрологи говорят о возможности пожизненного применения этих средств дигидроэпиандростерон и гормон роста. Мы не первый, кто хочет использовать гормоны для достижения здорового долголетия. Секреция гонадотропинов гипофизом регулируется особыми пептидами гетеродимерами ингибином А и ингибином Б, гетеродимерами активина А и АБ. Действие данных белков связано с трансформирующим фактором роста бета и ингибирующим фактором Мюллера. Предшественником андрогенов и эстрогенов является дегидропиандростерон ДГЭА и его сульфатированная форма сульфат ДЭАС, наиболее распространенные циркулирующие стероидные гормоны человека концентрация ДЭАС в крови взрослого здорового мужчины в 100-500 раз выше, чем тестостерона, при этом андрогенная активность самого ДГЭА в 20 раз меньше, чем у него. Помимо надпочечников и гонад, гормон образуется в различных структурах мозга. Концентрация ДГЭА, АС максимально у человека с 20 до 30 лет и снижаются к 70-80 годам до 20-30% от наивысшего уровня. Уменьшение продукции этих веществ является наиболее характерным возрастным изменением коры надпочечников, которые называют адренопаузой. Сегодня ДГЭА часто используется во всем мире в качестве геропротекторного средства без четко оформленных доказательств такого действия. Спорная экстраполяция научных данных с модельных животных превратила вещество в некую малопонятную антивозрастную панацею. Но пока неизвестна безопасность такого длительного приема в долгосрочной и отдаленной во времени перспективе. Однако это вещество широко используется не только в США, но и в России. В первом контролируемом клиническом исследовании прием ДГЭА привел к повышению уровня инсулиноподобного фактора роста 1, ИФР1. У пожилых людей он улучшил физическое и психологическое самочувствие, силу мышц и плотность костей, уменьшил жировые отложения и возрастную атрофию кожи, стимулируя выработку проколлагена. При недостаточности надпочечников гормон восстанавливает уровни ДГЭА, ДЭАС и андростендиона, снижает общий холестерин, улучшает самочувствие, сексуальное удовлетворение и чувствительность к инсулину, оказывает противовоспалительное действие. Его низкий уровень связан с ростом риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин. В другом исследовании показано, что назначение ДГЭА в течение года в дозировке 50 мг в сутки 280 здоровым людям обоих полов в возрасте от 60 до 79 лет не привело к изменению состава тела, росту работоспособности и силы мышц. Однако оно вызвало повышение либидо у женщин и несколько увеличило минеральную плотность костей. И наоборот, метаанализ, который включал 8 рандомизированных контролируемых исследований, показал, что назначение в течение года ДГЭА с 644 пожилым мужчинам не повысило у них минеральную плотность костей. В следующем масштабном обзоре не выявлено влияние препарата на липидный и углеводный обмен, а также на сексуальную функцию. Исследование 1353 пожилых мужчин, которые принимали данную биологическую добавку в дозе от 50 до 100 мг в сутки, выявило рост свободного и общего тестостерона и 1 и снижение жировой массы тела. Низкие уровни ДГЭА и ДЭАС – у пациентов пожилого возраста были связаны с состоянием их здоровья. Есть работы, которые указывают, что недостаточная концентрация этих веществ также является предиктором смертности у мужчин. В целом, итоги большинства исследований на людях крайне противоречивы. Очевидно, что нужны крупномасштабные, рандомизированные, контролируемые испытания не только для выявления преференции от приема данного вещества, но и для создания оптимальных протоколов дозирования ДГЭА. В настоящее время все ученые и врачи во всем мире уже признали, что гипоталамус контролирует деятельность переднего отдела гипофиза с помощью нейротрансмиттеров, которыми являются пептидные релизинг-факторы. Об эпохальности этих данных говорит тот факт, что за открытие, связанное с секрецией пептидных гормонов мозга, в 1977 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. Релизинг-факторы влияют на выработку гормонов передней, долей гипофиза, в том числе и соматотропного гормона СТГ, одноцепочечного полипептида из 191 аминокислотного остатка. СТГ вырабатывается крупными клетками и соматотрофами в латеральной доле аденогипофиза, передней доле гипофиза, и импульсами. Основная масса выделяется в период медленного сна, причем большая часть во время первого эпизода этой фазы. От 5 до 15 мг содержится в самом гипофизе. 50% находится в связанном состоянии с белками крови, что предотвращает колебания его уровня в крови в связи с пульсирующим типом секреции. И благодаря этому взаимодействию с белками период полужизни связанного СТГ в плазме выше, чем свободного. Амплитуда пульсирующей секреции СТГ, как и частота при старении, постепенно уменьшается. Она снижается каждые 20 лет в среднем на 14%. Например, средний пик секреции у молодых людей будет 45 микрограмм в сутки, тогда как уже к среднему возрасту уровень составит лишь 10 микрограмм в сутки, а общее количество СТГ к зрелому возрасту лишь 15% от пубертатного. На мой взгляд, изменение амплитуды и секреции гормона роста с учетом ряда факторов, индивидуального профиля и самото типа роста, питания, активности, сочетанной патологии. Хороший кандидат на некие биологические часы, особенно с учетом его патофизиологического содержания, которое отвечает их задачам и как пейсмекера онтогенетических процессов развития, а затем и инволюции, и непосредственно метровой рулетки продолжительности жизни. Не удивлюсь, если у пациентов старческого возраста незадолго до смерти происходит резкое снижение уровня этого вещества. В контроле синтеза гормона роста бывает молекулярной массой 20 и 22 кд килодальтон, и его обороте, кроме грилина, участвуют и ФР1, лептин, белки, связывающие его. Половые гормоны обеспечивают маскулинизацией или феминизации ультрадианный секреторный ритм. СТГ стимулирует выработку периферических тканях, инсулиноподобного фактора роста, основного фактора роста, который по принципу отрицательной обратной связи подавляет транскрипцию гена СТГ и его освобождение в гипофизе. Паракринный ИФР-1, выделяемый вне печени, очевидно наиболее важен для организма. Следует учесть, что уровень этого вещества в сыворотке крови пожилых людей – на 20-30% ниже, чем у молодых, что однозначно связано с повышенным риском развития возраст ассоциированных болезней, диабета второго типа, остеопороза, клинических формах, атеросклероза. Концепция контроля организмом уровня СТГ очень сложна. В ней участвуют множество составляющих. Одна из них – грелин, пептид из остатков 28 аминокислот, эндогенный легант – рецепторов, релизинг гормона соматотропина. Грилина синтезируется в периферических тканях, преимущественно в нейроэндокринных клетках слизистой оболочки желудка. Он стимулирует выработку СТГ, усиливает голод и аппетит. Также в регуляции оборота веществ на синапсическом уровне гипоталамических нейронов участвует лептин, который контролирует пищевое поведение, отложение жира, общие энергозатраты. Перечислить все вещества, контролирующие продукцию СТГ, трудно. Например, кроме ИФР-1, есть еще ИФР-2, а также белки, связывающие инсулиноподобные факторы роста. Установлена четкая связь между низким уровнем одного из этих протеинов, инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом. Дефицит гормона роста – это отдельное нарушение у пациентов с заболеванием гипофиза. Недостаточность СТГ – наиболее часто встречающееся явление среди всех гормонов гипофиза. Это состояние негативно влияет на качество жизни, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижает продолжительность жизни. Однако до настоящего времени непонятно является это следствием снижения уровня соматотропина или сочетанной недостаточности эстрогенов и гипотиреозом. Недостаточность роста у отдельных популяций, например, у пигмеев, хорошо известна. Последние представлены различными племенами, в основном в Африке. Например, негрили в Центрально-Африканской Республике или жители Андаманских островов. Но в силу того, что эти сообщества малоизучены, трудно говорить об их продолжительности жизни. Если пигмеи довольно приветливы, я сам посетил такое племя на одном из притоков Конго, то малорослые жители Андаманских островов не идут на контакт с цивилизацией и получить разрешение на их посещение обычному туристу практически невозможно. У них резистентность к СТГ сочетается со снижением количества связывающих его белков, молекулярная масса которых составляет 20 или 60 кД. Существуют также карликовые пациенты с синдромом Ларона. Большинство из них происходит из Средиземноморского региона или стран Ближнего Востока. Это наследственное заболевание, обусловленное дефектом гена рецептора соматотропного гормона, что приводит к нечувствительности периферических тканей к действию этого гормона, хотя в крови количество СТГ повышено. И у пигмеев, и у карликов с синдромом Ларона выявлена резистентность к ИФР1. Недостаточность СТГ или нечувствительность ткани к нему приводит к явлениям, которые похожи на хорошо всем известную картину старости. Они не специфичны, что характерно и для старения, и все вроде так же, но гораздо хуже. Проявление недостаточности, утомляемость, ухудшение общего самочувствия и памяти. Не правда ли все это похоже на то, что вы ощутили, как только почувствовали, что стареете? Но недостаточность СТГ также вызывает дислепидемию, увеличение жировой массы тела, абдоминальное ожирение, уменьшение объема мышечной скелетной мускулатуры и переносимость нагрузок. Недостаточность самототропина приводит, как правило, к ухудшению общего самочувствия, повышению риска развития клинических форм атеросклероза и инсулинорезистентности, снижению плотности костной ткани. Существует ли возможность влияния на процессы старения с помощью экзогенного СТГ? Для этого нужно решить два главных вопроса: один — определить уровень данного гормона у конкретного человека; два. Принять решение, если концентрация вещества находится в рамках референтных значений с учетом массы, пола и возраста пациента, нужно ли вводить его дополнительно. Для этого следует определить секрецию СТГ в ответ на введение специфических стимуляторов, секретогогов. Например, средняя пиковая концентрация гормона после введения секретогогов составляет 70 микрограмм на литр или 18 микрограмм на литр у пожилых и тучных людей. Критерием недостаточности принято считать стимулированную пиковую концентрацию ниже 3 микрограмм на литр. При этом нужно помнить, что эта цифра различается в зависимости от методов определения соматотропина и самих тестов. У старых людей вместе со снижением СТГ происходит уменьшение количества молекул ИФР – Но его концентрация не может быть показателем уровня соматотропного гормона, так как только у 60% их динамика соответствует, тогда как у 40% пациентов со сниженным СТГ и ФР находятся в нормальном диапазоне. Русская революция и амброзия. Разве можно определить время, когда оно всегда быстрее нас? Для изучения мозга Владимира Ульянова Ленина в Москве был создан Институт мозга человека. При этом ученые сравнивали этот почти разрушенный болезнью орган с мозгом не только обычных умерших людей, но и выдающихся личностей того времени. Андрея Белого, Багрицкого, Маяковского, Барбюса, Мичурина, Циолковского, Павлова и Богданова. И кто же такой этот Богданов? Я специально посетил архив при... ЦК КПСС, Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза, ныне РГАСПИ, Российский архив социально-политической истории, чтобы найти следы лабораторных экспериментов этого удивительного человека. Его настоящее имя Александр Александрович Малиновский. Он, по выражению Бухарина, дикий марксист, не ленинского типа. Мужчина, глава боевой организации, член Центрального комитета и главный держатель партийной кассы большевиков 1904-1909, глава партийной группы «Вперед» 1910-1911, врач-психиатр 1913-1917, профессор Политэкономии Московского государственного университета и члена Социалистической академии 1918-1926, организатор первого в мире Института переливания крови 1922-1928 и его первый директор 1926-1928. Баталов, Виноградов, Воробей, Елагин, Ершов, Захаров, Иванов, Кот, Миронов, Корсак, Максимов, Вернер, Рахметов, Рейнер, Рядовой, Сергей Васильевич, Сильный Воложанин, Сысойка, Тубелис, Менгнер, Шинель, Черепахин и Шмидт. Все его партийные клички. Это я лично списал из его архивного дела из обычной папки с тесенками. А в Европе тех лет этого человека называли «красным гамлетом». Он был философом мирового масштаба и писателем-фантастом, провидцем и мыслителем, интеллектуальное значение которого для развития научной мысли настолько необычно велико, что мы не знаем точных границ. Он же прародитель учения, которое мы знаем под названием «кибернетика» или «тектология». Если на Западе сегодня произнести слово «тектология», то никто не поймет вообще, о чем идет речь. Если же сказать «кибернетика», то сразу будет ясно, о чем идет речь. В последнее время все чаще и чаще слышно имя Богданова. И важно, что о нем говорят люди разных специальностей. Врачи, историки, физики, даже лирики и тем более геронтологи. В 2020 году ровно сто лет с момента начала опытов по переливанию крови. Часто можно услышать, что их целью было омоложение старых большевиков. Ученые разных специальностей, в том числе и представители нашего научного сообщества, считают Богданова гением. Член секции геронтологии МОИП при МГУ Халявкин писал, Богданов, а не Людвиг фон Берталанфи, является зачинателем теории систем. В 20-х годах он опубликовал в Берлине тома своей всеобщей организационной науки – тактологии. С ними ознакомился австрийский биолог и философ Карл Людвиг фон Берталанфи который создал свой вариант общей теории систем. Так что если фон Берталанфи отец теории систем, то Богданов – ее дедушка. И его трактовка старения как системного расхождения звучит очень современно. Да, именно Богданов – основатель экспериментальной геронтологии человека. В работе «Борьба за жизнеспособность» он пишет Термин омоложения связан с неточными и устарелыми понятиями, перешедшими к нам из тех времен, когда с наивным мужеством незнания алхимики упорно отыскивали философский камень или жизненный эликсир. Тогда соотношение старости и молодости было ясным и неприложным. В организме имеется жизненная сила, которая с возрастом убывает. У старика ее мало. Вернуть ее, увеличить ее количество – это и значит омолодить человека, после чего жизнь его, возвращенная к раньше пройденной стадии, продлится на соответственное число лет. Наш организм есть в колонии сотни триллионов клеток. В их непрерывной многолетней жизненной борьбе перевес должен принадлежать наиболее жизнеспособным. И, следовательно, некоторая часть живого материала – Должна быть в довольно поздних возрастах не хуже, а лучше, чем в ранних. Вся медицина, вся гигиена сводится к борьбе за поддержание жизнеспособности, если она падает. Дело, однако, не всегда сводится к простому восстановлению нарушенной жизнеспособности. И хотя прошел целый век, это очень современно звучит. И история развивалась так. 27 октября 1920 года на улице Воздвиженка в квартире Камо состоялся разговор Богданова с Лениным. Он доказал лидеру, что в РСФСР, напомню, идет страшная гражданская война, необходимо создать институт по переливанию крови. Получив одобрение, ученый уже в декабре 1921 года при поддержке Красина, наркома внешней торговли РСФСР и одновременно полпреда и торгпреда в Великобритании, направился в Лондон в составе советской торговой делегации. Из Англии Богданов привез сыворотки для определения группы крови, аппарат для трансфузии, реактивы и создал научную группу, состоящую из Малолеткова, Соболева и Гудим-Левковича. Операции вначале проводили в доме у Малолеткова, а позже в частной городской лечебнице. Выводы Богданов сформулировал в отчете. Наши опыты не являются еще достаточным доказательством для высказанных теоретических предвидений, но все же, я думаю, нечто нами доказано, а именно, что здесь есть что исследовать. И в 1925 году ученый представляет в Наркомздрав проект создания Института переливания крови. Это начинание, получившее поддержку наркома здравоохранения Семашко, врачей и ученых медицинского факультета Московского университета, было одобрено в ЦК ВКПБ. В марте 1926 года Наркомздрав РСФСР издает приказ об организации Института переливания крови директором, назначается сам Богданов. И отрывки докладной записки Богданова на имя Наркомздрава Симашко, Бухарина и Сталина, о работе Института переливания крови от 19 января 1928 года. Этот доклад предназначается для тех членов правительства, которые были инициаторами в деле учреждения Института переливания крови. В конце 1925 года товарищ Сталин предложил мне взять на себя организацию института, причем обещал, что будут предоставлены все возможности для планомерной научной работы. «В марте 1926 года я под руководством Семашко приступил к делу. Медицинский мир в целом неприязненно принял новое учреждение. Консерватизм медицинского цеха – вещь общеизвестная. А тут не только новое непривычное дело, но и новый человек, пришелец, раньше почти не связанный с этим миром. Была обследована работа института. Научный замдиректора, контролирующий и согласующий работу лаборантов и хирургов, был смещен, а приглашен выдающийся ученый-профессор Богомолец. Сам Богданов с 1924 по 1928 годы провел себе 11 переливаний, 12 как известно, оказалось для него роковым. Также, чтобы понять этого человека, важно и то, что до последних минут жизни он наблюдал за своим состоянием и записывал симптомы болезни. Когда сегодня говорят, что экспериментальная геронтология и современный этап этой науки начался в 1930-х годах с опытов американских исследователей на крысах, то это совсем не так. Только мастерство рекламы и американского маркетинга позволило человечеству забыть, что врач Богданов начал свои опыты намного раньше. Обменные переливания обосновывались тактологическим учением самого ученого. К апрелю 1928 года было сделано до 370 переливаний, которые увенчались успехом. У меня нет сомнений, что если бы председатель Совнаркома и основатель СССР Ульянов Ленин не умер бы так рано от нейросифилиса в 1924 году, а Богданов не погиб во время эксперимента на себе то председателю Совнаркома сделали бы такую процедуру. Печально, но мне пока не удалось найти в архивах лабораторные записи докторов, участвующих в экспериментах. Эффект омоложения Богданов связывал со свойствами нашей крови. Кровь — единственная универсальная ткань, в которой есть нечто от всех других тканей, поэтому ее переливание ученый считал хорошей и разумной альтернативой пересадки желез. В 1927 году в русско-немецком журнале была опубликована его статья о теории старения и омоложения к теории старения, где он связывал успехи обменной гемотрансфузии с облегчением обновления биоколлоидов организма при взаимодействии их старящихся элементов. При этом большое значение автор придавал стимулирующему воздействию на эндокринные органы, а также получению цитотоксических сывороток, малые дозы которых он предлагал использовать для стимуляции эндокринной секреции и регенерации. Теория Богданова полностью соответствовала экспериментальным положениям Штейнаха и Воронова, а также опытом Еворского, практиковавшего омоложение через впрыскивание в вену молодой крови, которая изменяла среду биологическим путем. Таким образом, в результате обмена кровью между людьми, Богданов планировал, во-первых, омолодить организм за счет освобождения от специфических вредных для него внутренних ядов, во-вторых, повысить иммунитет против разных болезней, в-третьих, добиться увеличения суммы элементов развития. Последнее имело для него особое значение, поскольку являлось механизмом, позволяющим достичь массового распространения единого организационного способа мышления. Возможность передачи индивидуальных особенностей одного человека другому Богданов обосновывал так – Мы допускаем, что если нам удалось изменить состав и строение крови, то в силу взаимозависимости между нею и кровотворными органами могут и в известных пределах должны произойти такие изменения в них, которые ведут, если не к полному, то к частичному поддержанию преобразованной структуры в дальнейшем. В письме неизвестному адресату в Петербург ученый сообщал, С принципиальной стороны верно укрепившиеся теперь положительное решение вопроса о наследственности приобретенных свойств у высших организмов. Эта наследственность может фиксироваться у животных, очевидно, только через жидкую среду организма. Таким образом, теоретические построения о возможности передачи индивидуального опыта и накопленных в течение жизни навыков в процессе взаимных переливаний крови подтверждались выводами генетиков и евгеников, полученными в начале 1920-х годов. В то же время к 1925 году стало ясно, что осуществлять направленные социальные изменения и управлять наследственной изменчивостью невозможно из-за случайности и непредсказуемости мутаций генов и хромосом. В связи с этим метод физиологического коллективизма Богданова основанный на передаче желательных качеств через обмен кровью, казался тогда более эффективным и контролируемым. Но это все в прошлом, скажете вы. Не спешите. Недавнее заявление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA остановило коммерческую деятельность компании «Эмброзе» которая занялась переливанием плазмы для омоложения организма. В официально опубликованном заявлении FDA утверждается, что, несмотря на популярность и дороговизну такого лечения, его эффективность не подтверждена никакими научными исследованиями, а также оно сопряжено с рисками для здоровья. После выхода данного заключения амброзия прекратила свою омолаживающую деятельность, но под другим названием бизнес-идея продолжает жить. На рынке остаются мелкие компании, проводящие переливания под видом клинических испытаний с платным участием. При этом перелить 1 литр плазмы стоит 5500 долларов, тогда как молодым людям, сдающим биоматериал, за тот же объем платят всего 250. Вот и вся механика. Переливание плазмы крови пока не считается геропротектором, как нет и не было изучением продолжительности жизни тех, кому делали такие процедуры. Самое большое отличие американских бизнесменов, которые даже не знают о родоначальнике темы, Богданови, заключается в том, что они не хотят учиться. Произошла глубокая трансформация идей, когда от философских исканий и создания учения советского врача тема перешла в крайне маргинализированную стадию финансовых игр на желание людей жить дольше. Решать задачу долголетия человека – можно только при соблюдении моральных и этических норм.